Глава 571. Муравей. Отведя взгляд от неба, Дзуи осмотрелся по сторонам. В окрашенном в кровавый цвет монастыря Паула было аномально тихо, вокруг стояла мертвая тишина, но посредством духовной сети Дзуи ощутил, что сюда стекается с разных сторон множество людей. Монастырь располагался в центре Тршеп Сан-Паулу, в центральной зоне владения адского пламени. И хотя Дзуи ликвидировал всех засевших здесь членов банды, Недавние звуки выстрелов, вопли и взрыв привлекли внимание многих людей поблизости. Сюда наверняка направлялись остальные члены адского пламени. От Зуи на это и надеялся, потому что пролитой крови было недостаточно. Он внезапно повернул голову и посмотрел направо. Пуля калибром 7,62 мм молниеносно выстрелила, собираясь поразить голову от Зуи! На это пуля с длинным кончиком была резко остановлена невидимая энергия Ци в полуметре от Зуи и не смогла продвинуться дальше ни на миллиметр. Бам! Вдалеке донесся звук ружья. Глаза дзуи шевельнулись и мгновенно установили местонахождение напавшего. Напавший прятался на крыше пятиэтажного здания в 500 шестистах метрах от монастыря. Увидев через оптический прицел, что пуля остановилась, он тут же принял испуганный вид. Будучи элитным членом адского пламени, снайпер обычно сидел в этом здании. Он только что получил приказ от начальства... Я узнал, что монастырь Паула понес тяжелые потери за вражеской атаки, поэтому поспешил на крышу и открыл огонь. Но снайпер никак не ожидал, что враг настолько страшен. Экстраординар. В голове снайпера мгновенно всплыло одно слово. инстинкты заставили его быстро оттянуть затвор и снова нажать на спуск. БАМ, БАМ, БАМ! С разных сторон почти одновременно раздались выстрелы, и еще больше снайперов начало атаковать Зои. «Адское племя» располагало малым снайперским отрядом, способным привести противника в ужас. Его члены прошли профессиональную снайперскую подготовку, пользовались самым передовым оружием и уже успешно поучаствовали во многих боях. Шесть лет назад бразильский отряд спецназа при поддержке местной полиции и военных отправил бронемашины и вертолеты в трущобы Сан-Паулу, чтобы схватить крупного наркобарона и в результате подвергся атаке преступных банд во главе «Адского пламени». Снайперский отряд «Адского пламени» сыграл важнейшую роль в этом бою, убил и ранил более сотни солдат спецназа, полицейских и военных и заставил врага с позором покинуть трущобы. Из-за этого бразильское правительство выглядело жёлкими клоунами в глазах мировой общественности. Снайперский отряд сразу прославился, его стали именовать отрядом «Смерти». Он стал важной силой для запугивания врагов. Эти снайперы превосходно знали окружающую местность и занимали лучшие позиции, Если враг вторгнется на их территорию, то непременно получит жесткий отпор. Даже экстраординар, не приняв никаких мер предосторожности и не владея защитными способностями, не смог бы выстоять против всесторонней атаки более десяти элитных снайперов. Однако сегодня Отряд Смерти столкнулся с настоящей смертью. Ни одна пуля не сумела пробить энергетический барьер Зои, несмотря на то, что они были намного мощнее обычных винтовочных пуль, и максимум удавалось чуть ближе подлететь к ЗОИ. А пассивная оборона никогда не была стилем Цзуи, пусть даже противники засели в нескольких сотнях метров. Это вовсе не означало, что у него не было способа расправиться с отрядом смерти. Он убрал меч и достал из пространственного кольца черную снайперскую винтовку Барретт М-90. Эта винтовка калибром 12,7 мм была изъята от Цзуи из притона Петра Максимова. Её разработал американский производитель стрелкового оружия Барретт. Дальность действия составляла 2000 метров. Мощные боеприпасы были способны легко пробить кирпичий бетон, поэтому пусть даже эта крупнокалиберная снайперская винтовка. С ее помощью можно избавиться от вражеских снайперов, засявших вдалеке. А после простых модернизаций, приведенных дзуи общая боевая мощь винтовки Баррет М90 увеличилась несколько раз. Взяв это 15-килограммовое смертельное оружие, Цуи зарядил его и, не прицеливаясь, нажал на спусковой крючок. Бах! Из дула мгновенно вырвалось пламя. Специально изготовленная пуля калибром 12,7 мм за секунду пролетела более 500 метров и поразила того снайпера адского пламени, что притался на крыше пятиэтажного здания. Бам! Верхняя часть туловища снайпера моментально взорвалась. Человек тотчас скончался. Цзуи повернул дуло, одновременно передернулся затвор и снова нажал на спуск. Вместе с тем он с помощью духовной связи дал команду кружившемуся над монастырем Грифону Адзю подняться на высоту тысячи метров, чтобы избежать атаки вражеских снайперов. Это была лишь мера предосторожности. Только сидевшие на спине Грифона Гука и Джан Юнь не на шутку перепугались. Оба человека крепко держались за сиденье, боясь свалиться с высоты. На самом деле Грифон летел довольно плавно. Если не совершать никаких ненужных телодвижений, то невозможно упасть. А даже если оба человека все же по неосторожности упадут, и мне было беспокоиться, что они разобьются на смерть, потому что и грифон, и Зуи могли в критический момент спасти их. ПАМ, ПАМ, ПАМ! Каждый выстрел достигался или взрывал ее. Несмотря на то, что почувствовав опасность, члены отряда смерти немедленно меняли позиции или укрывались за какими-нибудь предметами, это было совершенно бесполезно. Духовная сеть Зуи уже зафиксировалась на снайперах, и им было не спрятаться. Даже толстые кирпичные стены и бронированные плиты не выдерживали ударов пуль бара М-90. Менее чем за минуту 9 членов отряда смерти были убиты. В снайперском отряде «Адского пламени» всего состояло 12 человек, включая командира отряда. Это сражение практически всех уничтожило. Погибли не все 12 человек лишь по той причине, что дзи атаковали только 9 снайперов. Такая убийственная эффективность привела врагов в трепет. Те члены адского пламени, что направлялись к монастырю, остановились и громко крича начали друг у друга спрашивать, что делать дальше. С помощью духовной сети Цзуи просканировал местность в округе и больше не обнаружил новых снайперов, поэтому убрал бара М-90. Рыцарь считался неполноценным, если никак не умел совершать атаки на дальней дистанции. В мире сарди дзуи пользовался луком и стрелами или копьем, чтобы поразить врага издалека, а в мире земли огнестрельное оружие приходилось ему больше по вкусу. Он снова сжал в руке тяжелый меч. Потому что в данный момент почувствовал появление нового врага, появление относительно сильного муравья. Бум! Одна оградительная стена монастыря Паула неожиданно взорвалась. Вслед за разлетевшимися осколками камней-кирпича на территорию резко ворвался здоровый лысый смуглый мужчина.